«Зачем тогда Роуману организовывать против меня публикацию в английской прессе? Как зачем? Чтобы привязать к себе раз и навсегда. Но ведь он сам дал мне материалы, которые ставят под сомнение это обвинение Мигеля». Смешно. Английский журналист Дон Мигель. Ригельт убежал сразу же, как мы вышли в зал, чтобы передать кому-то мой паспорт. Наверняка поэтому он так торопился. Но зачем Роумен забрал у меня прежний Никарагуанский? Ведь и тот мне он дал. По логике, тот паспорт был липовым. Если бы я с ним легально пошел через границу, меня бы арестовали и выдали Пуэрто-дель-Соль. А там у него, судя по всему, надежные контакты. Хотя слишком уж унижен он добивался этого самого полковника Эронима. Так хозяин не говорит. Если бы не мой разорванный живот и ватные ноги, и боль в пояснице, я бы мог навалиться на Ригельта в самолете и отнять паспорт. Хотя на это было бы смешно глядеть со стороны. Дерутся два взрослых человека. Да и не где-нибудь, а в трансатлантическом рейсе. Постоянная боязнь скандала – вот что живет во мне. Желание быть незаметным, но при этом находиться в самой сердцевине событий – моя постоянная позиция. Характер можно сломать, но изменить невозможно. Это верно. Из 46 прожитых лет 29 в разведке привычка вторая натура, точнее не скажешь. «Что вы узнали еще, дружище?» — спросил Штирлиц. «Я узнал то, что мой чемодан улетел в Буэнос-Айрес. Вот что я узнал. тютю -тю. Это вам не Европа. А там два костюма, пальто и пара прекрасных малиновых полуботинок. Наша авианетка вылетит через два часа. По дороге три посадки. Виугасу будем к вечеру». «Это, кстати, хорошо. Вечером здесь полная анархия». Сейчас здесь начинается лето, жара. Они клюют носом. — Это все, что вам удалось разведать за 20 минут? Ригель вздохнул. — Мало? — Да уж немного. — Молите Бога, что вы встретили меня, Штирлиц. Сидеть бы вам без меня в каталажке. А здешние тюрьмы весьма и весьма унылы. Сидели? — Рассказывал Герман Нойперт. Помните его? — Совершенно не помню. Ну и бог с ним. Но рассказывал красочно. Мокрицы, крысы, жарище летом, холод зимой, еда два раза в день, ну и, конечно, пытки. Они здесь не церемонятся. Можно подумать, что у нас церемонились. Ригель пожал плечами. «У нас никого и никогда не пытали, Штирлиц. Брунн, да будет вам право. Тем более в газетах про вас написано, как про Стиглеса. «Скорцени учился в одной школе с Кальтенбруннером», — вспомнил отчего-то Штирлиц, — «и сидел на одной партии с Эйхманом. Друзья детства. Интересно, этот из их же компании? Ну и что, если из их? А то, что в параллельном классе учился Хётль? Вот что», — ответил себе Штирлиц. «А ему, только ему и никому, кроме него, я не открывался». Он знает, что я был на связи с русской разведкой». «Ну и что?» — снова спросил себя он. «Мюллер тоже знал об этом. Кальтенбруннер повешен в Нюрнберге. Скорцени сидит в лагере. Эйхмана нет. И Мюллера тоже». «А где они?» — спросил он себя. «Ты знаешь, где они? Ты можешь дать гарантию, что их нет в этом самом Игуасу?» «Остановись», — сказал себе Штирлиц. «Ты испугался. Мне стыдно за тебя». «Ну и что, если даже допустить возможность того, что Эйхман встретит меня в аэропорту?» «К тому, что тебя могут шлепнуть, ты был готов все те 29 лет, что служил в разведке. Ты так часто был готов к этому, что перестал уже пугаться. Пугает лишь то, что человеку в новинку». «Хорошо. А если Мюллер...» Или Эйхман вместе с этим Ригельтом? Какая, в конце концов, разница? Получит меня в свое безраздельное владычество. Ну и что? Я пока не вижу, какую они могут извлечь из этого выгоду. Месть? Нет, это не серьезно. Это сюжет для Александра Дюма. Хорошо, если все, что произошло за последние сутки, сцепление случайности. Что, если я действительно потерял паспорт, сунул его мимо кармана?